Руслан Мужчина по натуре защитник и собственник. И вот когда тебе захочется присвоить какую-то женщину, укрыть ее на своей груди от бед, закрыть собой от любых проблем, тогда это твоя женщина. Так говорил Фим Германович. И Руслан думал, что все это романтизм, свойственно энергичной, но в чем-то по детски наивной натуре деда. Однако вот сейчас, здесь, в лесу, Баженов испытывал в точности то, о чем говорил Ефим Германович. Благодаря деду. Благодаря глупому пункту завещания, над которым посмеялся в день оглашения. Мой внук получит виллу Венеция и виллу Москва, адреса и данные указаны в приложении, и плюс к тому два счета в швейцарском банке в приложении точные реквизиты, В том случае, если найдет достойную женщину, умную, с высшим образованием и ученой степенью, человека не чуждого искусству, спортивную и эффектную, такую, чтобы коня на скаку не останавливала, а ездила верхом, как кавалеристка и умела вести себя в обществе, как леди. Баженов держал Лену за руку и не хотел отпускать. Пусть бы эта прогулка продлилась в вечность. Тимофей Федорович впереди показывает красивые места, малинники и полянки с росыпью земляники. Лена румяная, веселая, расслабленная, пахнет сладкими ягодами и свежим ветром. Однако все хорошее когда-нибудь кончается. Тимофей Федорович поехал на своем внедорожнике впереди, чтобы показать дорогу к коттеджу Марианны и Маргариты. Лена выглядела спокойной и собранной, держала в руках термос с ягодами и поглядывала на Руслана. Боженов изо всех сил старался выглядеть так, чтобы вселить в жену уверенность, чтобы она чувствовала сильное плечо рядом и ни о чем не тревожилась. Лена молчала, а Руслан рулил по полям, по лесам за Тимофеем Федоровичем, который ориентировался по одному ему известным приметам. Внезапно жена присвистнула. Баженов сразу же обернулся. Лена держала на руке огромную желтую божью коровку. — Представляешь, ехала с нами всю дорогу, — усмехнулась она, — на термосе. Как девочка! Руслану так захотелось обнять ее, прижать и чмокнуть щеку. Просто вдохнуть запах волос Лены и ее кожи. Насладиться ее близостью. Он еще никогда ничего подобного не желал рядом с женщиной. Жена задумалась, загадывала желание, а затем подула на насекомое. Божья коровка пошевелилась и полетела. Маргарита и Марианна встречали молодоженов даже не у дверей дома, у калитки забора с сигнализацией. Отсюда сообщения поступали сразу на пост охраны коттеджного поселка. Не могли дождаться бедной родственницы. Богатые, но такие бедные. Судя по тому, что дедовые и сестры вышли одни, гости уже разъехались. Публика разошлась, а клоуны остались. «Надеюсь, Руслан завез тебя в лес не ради своих любимых сексуальных утех», – завела старую пластинку Марианна. «Он, наверное, присытился своими женщинами? Ищет чего-то новенького?» Лена вылезла из машины, опираясь на руку Баженова. «Я тоже не против новых развлечений», – усмехнулась она. «Надеюсь, вы имели в виду прогулку по заповедным местам с лесником? Это увлекательно». И жена Руслана невинно захлопала глазами. Марианна скрипнула зубами, а Маргарита проглотила заготовленную по случаю реплику.